Глава 27. Дыхательное упражнение сатури. Подавленные и вытесненные эмоции негативно сказываются на душевном и физическом здоровье. Быстро избавиться от них поможет упражнение дыхания сатури. С японского сатури означает постижение, осознание. Дыхательное упражнение сатури осуществляется так: лежа на полу. Человек осознанно дышит по кругу. Нужно дышать без пауз между вдохом и выдохом, сохраняя полное осознание. Упражнение выполняется под громкие звуки специально подобранной музыки. Человек дышит от 40 до 60 минут через рот. Иногда он делает глубокие долгие вдохи, наполняя воздухом живот, а иногда дышит быстро и поверхностно, только верхней частью грудной клетки. Такое дыхание позволяет быстро насытить тело кислородом и высвобождает вытесненные эмоции, которые накапливались внутри клеток в виде застоя энергии. Иногда высвобождаются только эмоции, а иногда — воспоминания. Хотя может быть и так, что для высвобождения человеку понадобится не меньше 10 сеансов. Когда эмоции выходят на поверхность, человек их выдыхает, что позволяет не только в полной мере их прочувствовать, но и отпустить. Эта простая техника оказывает значительное и устойчивое целительное воздействие. Еще одно важное свойство дыхания Сатури заключается в интеграции в тонкое тело перемен, которое происходит с изменением системы убеждений. То есть мы закрепляем в наших телах перемены, чтобы не возвращаться к старому мировосприятию. Типпинг советует провести около 10-20 сеансов с ассистентом, чтобы он научил правильной технике. После этого можно выполнять упражнения самостоятельно.